Раньше в мире я благо, богатство искал, А потом себе в спутнике бедность избрал. Чёрствым хлебом довольствуюсь в бедном жилище. И поверьте, богаче богатого стал.